Передача «Минус две недели». Солар. Книга называлась «Инсигнума стартес» — униформа и регалии космических десантников. Причем она была настоящей, сделанной из пластбумаги, а не пикт-книгой, которую нужно читать с инфопланшета. Ее мать любила такие. Леон обращался с ней с величайшей осторожностью. Переплет был ветхим, а страницы едва держались в нем, поскольку соединявший их клей пожелтел и рассохся. Он смотрел на выцветшие изображения воинов в доспехах, заснятых на пиктор или запечатленных на картинах и в памятниках, шагающих по полям сражений, будто мифические воины грома. Он помнил каждую линию, тень, оттенок и каждое слово из книги наизусть. На пожелтевших и истрепанных страницах присутствовала эмблема Легиона, рисунки знамен и знаков различия. Были собраны основные факты о природе Астартес и их военных доктринах. От книги веяло стариной и торжественностью. Под кроватью Леона валялся целый ворох бумаг из мясной лавки с набросками, старательно сделанными от руки. Рисунки юноши были намного хуже книжных иллюстраций но он вкладывал в них всю свою душу. Лучшие из его работ, какие есть, были приколоты к стене маленькой узкой спальни, вместе с пожелтевшими вырезками из газет и страничками из брошюр, выпускаемых колониальными властями. Прочие книги и пикт-кассеты лежали на пластиковых полках над кроватью. Рядом с ними хранилась коллекция статуэток, частично ярко раскрашенная штамповка из металла частично вырезанные Леоном из дерева. Комната юноши была чем-то вроде посвящения великим мечтам императора и его воинов, их славе и славе человечества. Самым главным предметом здесь являлся толстенный латунный цилиндр, отполированный до блеска, пустая гильза от болт снаряда. Леон отложил книгу и взял в руки гильзу. Держа ее большим и указательным пальцами, и поворачивая так, чтобы на нее падал свет. Не впервые ли он задумался, как выглядела масса реактивная боеголовка снаряда и какие разрушения он должен был произвести, разорвавшись. Кто погиб от него? Мысленно спрашивал себя юноша. Леон пытался представить себя в роли наблюдателя, который видит, как ракетный снаряд отнимает жизнь у врага Империума. Дверь в комнату распахнулась, И Леон вздрогнул, вырванный из грез. Он настолько погрузился в свои мысли, что не услышал приближения отца. Разумеется, тот в жизни не удостоил бы его стука в дверь, прежде чем войти. Отец сразу заметил гильзу в руке сына, и его лицо помрачнело. «Да ты занят, как я погляжу!» Леон покраснел, чувствуя себя глупо. «А что такое?» Он вертел в руках гильзу, не зная, куда ее деть. Продавец заломил немалую цену, Эймс отлупил Леона. Когда узнал, сколько денег, тот выбросил на ветер. Но эта гильза выпала из экстрактора болтера-космодесантника, и, обладая ею, Леон Киитер ощущал некую связь с воином, похожим на тех, кого он видел в книгах. «Совершенно никчемная штука. Ты сам это знаешь, верно?» — отец указал на латунный цилиндр. Небось валялась в грязи под сапогами какого-нибудь дурня из имперской армии. Космодесантник и на световой год к ней не приближался. Он обвел глазами комнату, как всегда неодобрительно. Леон промолчал, он не обращал внимания на слова Эймса. Для него эта гильза была самой настоящей, и только это имело значение. «Не понимаю, откуда у тебя такой интерес к...» Он презрительно кивнул на неумелые рисунки на стенах и металлические фигурки. Ко всему этому в голосе отца слышалась горечь. Космодесантники, император, все они. Тебе есть до них дело, а им до тебя нет. Терра и думать не думает ни о Виргермоз, ни о людях, что здесь живут. Я все жду, когда ты повзрослеешь и поймешь это. Леон опять ничего не ответил. Он не хотел продолжать бесцельный спор в сотый раз. Эймс постучал пальцем по картинке с имперским дворцом, вырезанной из буклета, края которой загибались внутрь. «Я знаю, ты надеешься сам его когда-нибудь увидеть, но раньше или позже тебе придется понять, что это фантазии, сынок. Ты родился здесь, здесь и умрешь. Империум обойдется без тебя, даже ничего не заметит». «Чего ты хочешь?» – спросил наконец Леон. Его отец нахмурился и отвернулся. Займись чем-нибудь полезным, вылей помои в мусоросжигатель. Леон подождал, пока он уйдет, и убрал гильзу на место. Он вернул инсигну Мастартес обратно на полку, где книга лежала плашмя, находясь в безопасности, и уныло побрел выполнять данное поручение. Он прошел по небольшому участку пыльной травы позади дома, туда, где чрево мусоросжигателя выпирало из-под земли, и ногой откинул решетку. Мысленно Леон унесся далеко, представляя, что он на Терре и гуляет по залам Имперского дворца. Но вдруг вонь достала его ноздрей, и видение рассеялось. Нахмурившись юноша, опорожнил помоеное ведро в приемную трубу и запустил агрегат. По привычке взглянул на небесный крюк. В этот час солнце отбрасывало тень от космического элеватора прямо на их дом. В тени Леон увидел эсквайра Мендакса который сидел на траве, скрестив ноги и положив рядом флягу с водой на матерчатый мешок. Летописец работал с пикт-экраном, водя по нему стелом. Он заметил юношу и слабо улыбнулся, жестом приглашая подойти. Леон поставил бодю на землю и вытер руки о бока. «Прошу прощения, эсквайр!» — извинился он, подходя. «Если я немного испортил воздух, это все помои, я как раз избавлялся от них». Мендакс кивнул. «Я даже не заметил. Как дела, Леон?» «Все в порядке», — он кивнул на портативный экран. «А что вы делаете? Взгляни сам». Мендакс протянул ему устройство, и Леон осторожно взял его, стараясь не касаться многочисленных клавиш и кнопок на корпусе пикт-экрана. На дисплее был набросок городка, сделанный из холма, на котором располагался их дом. Главное место на рисунке занимала громада небесного крюка. Леон ощутил мгновенный укол зависти. В искусстве рисования Мендакс на порядок превосходил его. По сравнению даже с этой незаконченной картиной, собственные экзерсисы выглядели мазнёй или детской забавой. Он кивнул. Здорово! Возможно, это станет основой для цифровой картины. Беззаботно бросил Мендакс. Закончу, тогда посмотрим. Леон не ответил, и выражение лица летописца изменилось. Он нахмурил брови. Спокойный прямой взгляд мужчины, казалось, проникал прямо в душу юноши. И тому захотелось отвести глаза. «Твой отец!» — Мендакс помедлил, подыскивая нужное слово. «Похоже, он не слишком сведущ в искусстве». Леон хмуро кивнул. «Угу. Но твоя мать в нем разбиралась. Как вы узнали?» — Мендакс улыбнулся. «Потому что ты тоже его понимаешь, Леон, и потому что в вашем доме сохранились ее следы». Он вдруг остановился обеспокоенный. «Прости, я говорю что-то не то?» Леон покачал головой. «Нет-нет, вы совершенно правы», — он вздохнул. «Хотел бы я иметь талант, как у вас, но у меня его нет». «Я уверен, что ты талантлив в чем-нибудь другом», — предположил летописец. «Па, похоже, так не думает». Мендакс внимательно посмотрел на него. «У отцов и сыновей всегда сложное отношение. Это истина, вокруг которой вращается галактика. Вечное противостояние. Один бунтует и бросает вызов, а другой пытается сохранить прежний порядок вещей, вопреки здравому смыслу. У нас слишком разные взгляды», — вздохнул Леон. «Он думает, что Империум игнорирует людей, живущих на периферии». «Говорит мне, что все далеко и недостижимо. Я имею в виду терра и все такое». «Это не совсем так», — заметил Миндакс. «Но мне кажется, Эсквайру Киитеру лучше этого не слышать. Ты думаешь, что он прав?» «Нет», — ответил Леон, не задумываясь. Он начинал понемножку закипать. «Он не видит того, что вижу я. Он слеп и слишком зациклен на собственном опыте. Я пытался сделать так, чтобы он взглянул на вещи моими глазами». Но он не хочет ничего слышать. Юноша запнулся. «Я думаю, он уверен, что я настроен против него». «Предатель своей семьи», — легко закончил Мендакс. «Странно, правда? Как получается, что отцы и сыновья настолько близки и в то же время так чужды друг другу?» Он помолчал, смотря вдаль. «А ты не допускаешь мысль, что Хорус Луперкаль когда-то чувствовал то же, что и ты сейчас, Леон?» «Что?» Вопрос вырвался сам собой. Юноша был явно сбит с толку. «Нет!» «Я хочу сказать!» Он остановился и покачал головой. «Императоры-примархи не такие, как мы!» Мысль казалась ему нелепой. «Нет!» Мендак вернулся к рисованию. Его стело короткими мазками касалось экрана. Даже стоящие над человечеством происходят из него. Семейные узы, братские, отцовские, они существуют везде. От этого никому не уйти. Летописец оглянулся на мальчика. «Тебе тоже, Леон. Это то, с чем сталкиваются все люди. Вопрос. Могу ли я бросить вызов моему отцу?» «Неповиновение магистра войны стоило жизни миллионам», — выпалил Леон. Мендакс снова посмотрел вдаль. «За каждый выбор приходится платить».